Песок вокруг останков капитании был влажный, и копать было нетрудно. Вкалывали все, и притихшие ныряльщики, и очумевшие матросы, и пропустившие представления солдаты, которых было больше, чем всех остальных вместе взятых. Солдатам, разумеется, шепотом поведали правду. Те посмеивались и скептически качали головами. Кое-где заступы уже глухо постукивали о полусгнившее дерево. Александр распорядился готовить мешки. «Ваше Высочество!» — окликнул вдруг вахтенный офицер. Принц в этот момент находился на восставшем со дна островке, совсем недалеко от сходни, что протянулась от носа королевы свиниры к подсыхающему на солнце песку. Запрокинув голову, Александр взглянул на офицера снизу вверх. Тот перевесился через планшир. «К нам кто-то приближается. Видны мачты». «Мачты?» — недоуменно подумал принц. Но ведь еще рано. Сократос не мог так быстро обогнуть северную головку тендры. Или он и здесь оставил корабли? Но в такую предусмотрительность наместника джалиты верить совершенно не хотелось. Александр живо взбежал по сходни, обернулся и окинул взглядом залив. Ни одной мачты он не увидел. Ни единой, только темную полосу берега у самого горизонта. «Где?» спросил он растерянно. «Не туда смотрите, ваше высочество. Вон там», — подсказал офицер. «Там, где недавно волею штарха и силой стихии ненадолго возник судоходный канал над узким перешейком серповидной косы именем Тендра, и впрямь высились две мачты. И они неуклонно приближались. Кто-то точно так же, как перед этим королева свинира, пересекал косу почти в том же месте». «Трубу», — процедил принц сквозь зубы. Мачты над перешейком ему не понравились с первого же взгляда, а второй взгляд в подзорную трубу лишь подтвердил эти опасения. Паруса на мачтах были ветхие и рваные, и висели они неопрятными клочьями, а сами мачты были полупрозрачные, призрачные, словно мираж из далеких песчаных пустынь. «Так-так, старые знакомые», — буркнул принц. «Канониров на борт звать, полагаю, бесполезно что толку полить из пушек по призрачному кораблю. Однако, насколько помнил Александр, телохранители Альмеи со скелетами из Амасры фехтовали не вполне безуспешно. Скелеты их потрепали, но так скелетов тогда и больше было, чем телохранителей. Стискивая рукоять шпаги, принц вновь перемахнул через борт и резво побежал по сходни. В этот самый миг у левой скулы Брига пронесся, заложив молниеносный вираж «Дельфин-призрак». Принц Александр отчетливо видел его в толще зеленоватой воды. «Джуда!» – крикнул принц надрывом. «Исмаэль! Сюда!» Начальника королевской стражи еще ни разу не приходилось звать дважды. По голосу Александра Джуда уже все сообразил, поэтому он предстал не один, а со своими молодцами-гвардейцами. Ральф Зимородок, невзирая на усталость, тоже вертевшийся у раскопок, словно почувствовал и пришел следом. Корабль-призрак тенью соскользнул с прибрежного песка в волны внутреннего залива Тендры. «Ваше высочество», — подал голос Джуда, — «будет лучше, если вы отойдете в сторону. Желательно, как можно дальше». «Вот еще», — фыркнул принц. «Только не сегодня. Мы достигли цели, мы нашли капитанию, и мне прятаться? Ну уж нет». Гвардейцы деловито разбились на пары, стали цепью и принялись готовить к бою мушкеты. Было видно, как у наполовину откопанного из песка корабля снуют строи и пехотинцев тоже офицеры. Полупрозрачный корабль с рваными парусами приблизился настолько, что стали видны даже щели в обшивке и потрескавшийся форштевень. По мнению Александра, корабль сидел высоковато относительно воды, словно почти ничего не весил. Остатки парусов и истрепанный флаг грязно-никакого цвета колыхались в неприятном несоответствии с ветром, как по направлению, так и по силе. Тем не менее, вскоре Александр уже без труда различал, что изображено на флаге. Более светлые, нежели невзрачный фон, полумесяц и звезда. Это до странности было похоже на упрощенную схему, не так давно начерченную им. Изогнутый силуэт тендры и метка в заливчики, обозначающие место, где затонуло капитание. Принц невольно втянул голову в плечи. Корабль-призрак не ткнулся в песчаный откос, как королева свинира, а въехал на берег почти целиком, лишь немного не дойдя до цепочки гвардейцев. Но все же остановился. Почти мгновенно, словно и впрямь ничегошеньки не весил. Корабль также не издавал и звуков. Слышен был только приглушенный плеск волн, облизывающих борта Альбионского брига, Да иногда такелаж свистел на ветру, или бились о мачту туго выбитые фалы. А потом через борт перевалилось несколько фигур в до боли знакомых черных накидках, и плавно будто пушинки опустились к песку. Опять же, никак не реагируя на дующий ветер. Настоящие пушинки неминуемо снесло бы в сторону от корабля-призрака. Фигур в черных накидках или плащах насчитывалось пять, как и в Амасре они были наглухо закутаны, а лица скрывали под намотанными кофеями. Каждый из пятерых сжимал в руке саблю и делал это настолько убедительно, что даже лучшие фехтовальщики из числа гвардейцев вряд ли горели желанием испытать судьбу в поединке с ними. Сейчас черных можно было принять за людей – Но Александр ни секунды не сомневался, что под ветхой материей прячутся не тела из живой плоти, а желтоватые костяки. Ночью в лунном зыбком Мареве моряки корабля-призрака не считали нужным запахиваться в плащи, наматывать кофеи. Но сейчас, когда вовсю светило солнце, Александр вдруг осознал, что боится этих пятерых. Боится точно так же, как в детстве побаивался темных закоулков королевского дворца, когда все время кажется, будто там во мраке кроется кто-то ужасный, потусторонний, готовый в миг схватить и растерзать, лишь только ты издашь какой-нибудь звук или неосторожно шевельнешься. Пятеро в накидках были чужими, осязаемо и ощутимо чужими здесь среди людей. Да и во всем этом мире. Они явно были не отсюда. Возможно, их миром была земля до катастрофы. Возможно, и не земля вовсе. Александр не знал. Но тут, на залитом солнцем островке, они выглядели словно окровавленный топор посреди ухоженного цветника с петуниями. — Смышленный мальчишка, — выдохнул один из черных. — Ты быстро добрался до Капуданией. Название затонувшего древнего корабля он произнес на таврический манер. Это не ускользнуло от внимания принца, невзирая на то, что глухой, лишенный интонации голос заставил похолодеть душу. «И что ты намерен делать дальше, маленький принц?» — спросил черный. «Скажешь мне?» «Маленький?» — подумал Александр, медленно вскипая. «Какого черта?» Это хорошо, что принц начинал злиться. Он даже разозлившись обычно не терял самообладания, зато неосознанный страх перед чужаками начал неумолимо таять. Скажу, от чего ж не сказать, ответил принц. Голос его звучал очень спокойно, твердо, уверенно, звеня металлом. Погружу все, что найду здесь, на борт моего брига и отправлюсь домой к королю и братьям. «Ты собрался меня ограбить?» В голосе Черного неожиданно прорезался некий намек на эмоции. Александру показалось, что произнесенная фраза не лишена сарказма. «Сокровища принадлежат тому, кто их нашел», — заявил принц. «А этот корабль нашел я». «Сокровища принадлежат тому, кому они принадлежат», — отозвался Черный. «Я уж молчу о том...» что без моей подсказки ты ни за что не отыскал бы крипт в Амасре. «Все-таки я не ошибся», — подумал Александр. «Это именно тот из Амасры». «Капитания», — произнес принц с нажимом, нарочито подчеркивая альбионский выговор, «поднята с дна мной и моими людьми. Поэтому на ее груз заявляю права я, принц Александр Селений Маро, верный сын короля альбионского Терренса». Черный некоторое время стоял безмолвно, потом слабо покачнулся и сказал, как и прежде, глухо и почти без выражения. «Знаешь ли ты, маленький принц, сколько пушек нес этот корабль?» Сабля Черного указала на останки капитаний. «Я читал семьдесят четыре, но, по-моему, это неправда. Должно быть больше». «Правильно», — кивнул Черный. «И сколько, по-твоему, их было в действительности?» «Думаю, не меньше сотни», — предположил Александр. «Сто десять», — поправил Черный. «Догадываешься, откуда мне об этом известно?» «Представления не имею». Александр почему-то именно сейчас подумал, что накидки, кофеи, шаровары черных, их башмаки с загнутыми вверх носами, сабли, наконец, все это вовсе не выглядит призрачным. Вполне обычно выглядит. Одежда и обувь, возможно, изрядно поношенные, зато сабли загляденье, горят. На фоне полупрозрачного корабля это смотрелось по меньшей мере странно. Ну так знай, маленький принц, что я... «Капудан-паша некогда командовал этим кораблем», — сообщил Черный. «А имя мое давно умерло, поэтому я не сумею тебе его назвать».